И он утвердил на них Вселенную. Первая книга царств, глава 2, стихи 6-8. Я видел людей, которые сумели преодолеть печальные обстоятельства своей жизни. Я видел их в сиротских приютах Китая, трущобах Мумбаи, тюрьмах Румынии. Однажды я выступал в благотворительном центре в Южной Корее. В этом центре жили инвалиды и одинокие матери. Сила их духа меня поразила. Я посещал тюрьму в Южной Африке, видел бетонные стены и ржавые решетки. Самым опасным преступникам не позволили посетить нашу церковь, но я слышал, как они в своих камерах пели псалмы вместе с нами. Дух Святой с ней зашел на эту тюрьму и вошел в души всех, кто там находился. Эти люди были лишены свободы, но они остались свободными в душе, благодаря вере и надежде. Выходя в тот день за ворота тюрьмы, Я чувствовал, что заключенные стали свободнее многих из тех, кто находился на свободе. Помни, что тоска и печаль тоже имеют свою цель. Эти эмоции совершенно естественны, но они не должны занимать человека день и ночь. Мы должны контролировать себя, наполнять свой разум позитивными мыслями, а наши поступки должны возвышать наш дух. Поскольку я человек духовный, то в самые тяжелые моменты обращаюсь к своей вере. Удивительно! но бухгалтерская подготовка позволила мне взглянуть на свою жизнь более прагматично. Если у тебя нет надежды, значит, ты веришь в то, что в твоей жизни не может произойти ничего хорошего. Ничего? Довольно смелое заявление, не правда ли? Вера в то, что наступят лучшие времена, для меня настолько неоспорима, что вероятность изменения жизни в позитивную сторону кажется мне крайне высокой. Надежда, вера и любовь – это столпы духовности. Во что бы ни верил человек, он всегда должен испытывать надежду, потому что все хорошее в нашей жизни начинается с надежды. Если нет надежды, то как построить семью? Как изучить что-то новое? Надежда – это трамплин для каждого нашего шага. В Библии говорится, надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исаия Глава 40, стих 31. Когда я впервые услышал эти слова, то понял, что мне не нужны ни руки, ни ноги. Нужно только помнить, что Бог всегда со мной. Безграничная жизнь. Ты тоже можешь поселить надежду в своем сердце. Набери смелости реализовать свои мечты. Никогда не сомневайся в том, что ты можешь преодолеть все трудности, которые только встретятся на пути. Продолжай идти вперед. Потому что действие порождает импульс, а импульс создает такие возможности, о каких ты и мечтать не мог.